И вот шлюпка плавно скользя стала приближаться, выбирая канат, навёртывавшийся на вал. Да чего просто? Воздух огласила ⁇ ура! ⁇ Пяти минут хватило малой Галии, чтобы пройти расстояние равное длине каната. Успех был обеспечен. Эта судьеночка, несмотря на вес и объем, будет следовать за другими санями. Бросать ее не придется. Как какое-нибудь импедимептум лишнее. Перекинувшись несколькими словами с доктором и капитаном, Дюма и Форен снова перенесли крюк на свою лодку, и все повторилось сначала. Лодка продвинулась немного, разматывая канаты, остановилась. Крюк вогнали в лед, где Желен заранее проделал ножом большое отверстие. Шлюпка покатилась по льду, втягивая канат и так Кабельтов за Кабельтовым. Разумеется, первые и вторые сани ушли вперед, но не так далеко, как можно было предполагать. Через 20 минут, когда было пройдено около километра, капитан, заметив, что люди устали, скомандовал отдых. Шлюпка, между прочим, прошла всего 400 метров, наравне стащившей ее плоскодонкой. Доктору, Дюма и парижанину Приходилось то и дело останавливаться, поэтому они устали меньше остальных. Капитан посоветовал всем следовать пословице «тише едешь, дальше будешь». Глава 5. Ртуть снова замерзла. Безрассудство, жажда, ярость помощника, полярный повар, под палаткой, болезни горла, глазные болезни... Опять зеленые очки, 87 градусов 30 минут. 12 апреля, достигнув 87 градуса северной широты и 22 градуса западной долготы, наши путешественники снова тронулись в путь. Первый день промелькнул без особых приключений. К вечеру все устали, хотя прошли всего 12 километров, но при данных условиях – Это был неплохой результат. Шлюпка двигалась прекрасно, электромотор действовал безукоризненно. Между тем температура понизилась, и ночью чертуть в градуснике снова замерзла. Полярная зима изобилует подобными неожиданностями. На следующий день путь стал труднее. То и дело попадались ухабы, рытвины. Мучила жажда, и люди украдкой от начальства нет-нет, да и глотали снег. Бершу заметил это и впервые за всю экспедицию пригрозил принять строгие меры. Но какими мерами можно было запугать мельчаков? Исполненные чувства долга, готовые на любую жертву, они были наивны, как дети. Не кричать на них следовало, а объяснить, как опасно глотать снег. В тот же вечер у матросов началось воспаление горла, десен и всей полости рта. «Черт, побери!» — кричал бретонец. «Я словно толченого стекла наелся, а я горячих углей отозвался один из басков. А у меня будто кожу во рту содрали, — жалобно стонал гиньяр. И по делом тебе, болвал, этакий, — в сердцах произнес боцман, — вот ослы, собаки и то умнее, хоть бы с них пример брали. Снег запрещено есть». Доктор осмотрел больных, обругал животными, припугнул скорбутом, и назначил лечение. Доктор увидел Дюма шедшего с двумя ведрами, полными снега. «Эй, приятель!» «Я здесь, господин доктор», — ответил провонсалец своим язычным голосом. Он был на удивление весел и бодр. «Все в порядке?» «Великолепно, доктор! Да и вы неплохо выглядите!» «Однако видно, что ты устал». «Работа есть работа! Кто же ее вместо меня сделает?» То, что храбрый Малый назвал работой, было поистине каторжным трудом. Кок принялся колдовать возле печки, которой, как мы знаем, служила большая спиртовая лампа. Утром он встал на час раньше, чем остальные, а ляжет на час позже и будет без устали работать весь день. Увидев, что снег растаял и вода скоро закипит, он начал готовить обед. Часть воды пойдет на приготовление мясного концентрата с жиром, а из остального будет приготовлен чай. Дюма все еще был в своей рабочей одежде, в то время как все его товарищи давно переоделись, и доктор внимательно осмотрел их руки и ноги, освобожденные, наконец, от кучи шерсти и фетра, которые делали их похожими на ноги слона. То у одного, то у другого встречались довольно серьезные обморожения и ссадины. Доктор смазал раны глицерином, после чего матросы надели сухие носки и эскимосские сапоги. Обычно старая одежда, за день буквально каменевшая, худо-бедно сушилась в палатке, спать же ложились в чулках. Надо сказать, что вылезти из верхней одежды, сшитой из парусины и становившейся на морозе твёрдой, как дерево, было целым делом. Требовалось не меньше трех человек – чтобы после смехотворной пантомимы вытащить человека из этих ледяных доспехов. То и дело, кто-нибудь из матросов, совершая эту нелегкую процедуру, недовольно бурчал. Клянусь печенкой, это будет потяжелее, чем сдирать шкуру замороженного тюленя. Тем временем повар продолжал свою бурную деятельность. Он внимательно следил за печью, разрубая в то же время топором мяса или отпиливая куски заледеневшего жира. «Вода закипела?» — спросил бретонец. Питье готово?» — добавил нормандец. Все взволнованные влюбленно смотрели на котелок, который начал громко дребезжать, как бы сообщая, что варево вот-вот нужно будет снять. «Эй, вы!» — сердито закричал Дюма. «Нечего пялиться на котелок! Это мешает воде закипеть!» Моряки, ёжась от холода, вновь возвратились в палатку, Забрались в меховые мешки, с нетерпением ожидая обеда. В воздухе причудливо смешались запахи готовящейся пищи, испарение человеческих тел и аромат от нераскуренных трубок. Наконец мясо сварилось. Дымящееся блюдо настолько быстро остывало на сильном морозе, что для того, чтобы оно через несколько минут не превратилось в кусок льда, матросам приходилось поливать чаем кусочки жира и мяса. Можете представить себе запах и вкус этой варварской смеси. Люди, покинув теплые кровати, сели на корточки и, достав из сумок роговые ложки, начали зачерпывать содержимое своих тарелок и отправлять в рот, кривясь и гримасничая, так как у многих было воспалено горло и глотание вызывало нестерпимую боль. После обеда все получили порцию водки, которые пили маленькими глотками, неторопливо покуривая трубки. Эта странная стряпня была чрезвычайно полезна для здоровья, так как подкрепляла силы и возвращала бодрость. Наконец, неутомимый Абель, убрав посуду и всякий кухонный хлам, позвал одного из товарищей, чтобы тот помог ему освободиться от рабочей одежды. Плюмован вылез из уютного гнездышка, где устроился в возе гиньяра, и тщетно старался освободить кока от его балахона, который примерз к шее бедняги, как лодка. «Эй, гриньяр, высунь наружу остаток своего носа и помоги мне!» Нормандец принялся помогать обеими руками, и после титанических усилий, не перестававший смеяться повар, был, наконец, освобожден и улёгся рядом с друзьями. Опять зажгли трубки и стали тихо переговариваться, переваривая пищу, сдобренную порцией водки. Это были, пожалуй, самые веселые минуты за весь день. Несмотря на усталость, боль в ногах и в горле, путешественники еще находили силы шутить. Из-за дыма ничего не было видно, и собеседники узнавали друг друга по голосам. Говорили обо всем понемногу. Об экспедиции, о севере о старушке Франции, где совсем скоро зацветут вишни, о теплом апрельском солнце. Плюмован сказал, что в Париже уже появились первые овощи, а Дюмана помнил, что все это выращивается в их краю, в прекрасном и теплом Провансе. Потом, по ассоциации и, вероятно, из-за контраста, стали вспоминать тропики. Эти несчастные, замерзшие матросы, страдающие от болезней и обморожений, зарывшись в меховые мешки, грезили о радушных цветах, зелени, жарком солнце, освещающем пальмы и манговые деревья. Воображение рисовало прекрасную картину. В знойном воздухе жужжат насекомые. Птицы, перепархивая светки на ветку, весело передразнивают друг друга. Сквозь густую листву зеленых деревьев пробиваются солнечные лучи, полураздетые люди, небрежно развалившись в тени, едят апельсины, чистят бананы или грызут манго. Легкий бриз приносит свежесть, и короли этого цветущего Эдена засыпают, опьянив от сильных дурманящих ароматов. Завораживающе. но, увы, такая эфемерная мечта, Послышались тяжелые шаги. Под сапогами часовых закрустел снег. Феерические видения вечной весны исчезли, уступив место суровой реальности. Моряки вновь оказались виде ледяного ада. В палатке водяной пар, застывая мелкой снежной пудрой, покрыл лица засыпающих людей. Наконец сон сомкнул уставшие, воспаленные веки. Люди постепенно успокоились и затихли. Маленький отряд уснул. В ночи были волки, снег валил не переставая, ветер порвал полы палатки. Обычно, если не случалось ничего непредвиденного, сон длился семь часов. Рано утром вставали часовые, стараясь не шуметь и не будить спящих. Те, чье пребывание на посту заканчивалось в шесть часов, расталкивали несчастных поваров. В этот час всегда было страшно холодно. Человек долго, тартарен, ворчая и ругаясь, вылез из мехового мешка, в котором он еще недавно так сладко спал. Требовалось больше, чем самоотверженность, чтобы оставаться совершенно спокойным в подобных обстоятельствах. Повар зажег свою неизменную печку. Тепло проникло в палатку, у входа в которую был сделан вал из снега предназначенный для сохранения благословенного тепла. Спящие, ёжась и вздрагивая, приближались поближе друг к другу, чтобы продлить последние минуты сладостного сна. Ожидая, пока растает снег, Дюма деревянной лопатой сбивал с палатки лед, образовавшийся за ночь. Капитан, вставший еще на заре, возвращался, проверив показания термометра и барометра. Он застал кока, который семенил между лежащими на полу матросами. Один за другим моряки проснулись. Вода закипела, питье готово. Те же вопросы, что и накануне, те же голодные взгляды. Повар трудился вовсю. Двое матросов только что вернулись с вахты, и Тартарен, дружески посмеиваясь, протянул им кружки с горячим кофе. Капитан решил, что больные могут позавтракать в постели. Те кто покрепче, охотно поухаживает за своими товарищами. Пусть понежится, пока отряд не отправится в путь. Времени еще достаточно. Но неожиданно мешалось самолюбие. Никто не хотел признавать себя больным. Ну что тут такого? Валяться из-за какой-то боли в горле, подумая, что-то там царапает. Мы же матросы, а не тряпки, Черт побери. Доктор в последнее время стал замечать, что некоторым больно смотреть на свет, даже от спиртовой лампы. Опытный врач и полярник Желен встревожился. Однажды утром он вывел нескольких матросов из палатки и велел посмотреть на снег. Один матрос сразу вскрикнул и закрыл глаза руками в меховых перчатках. «Что с тобой?» «Больно, будто на солнце поглядел, и круги перед глазами пошли зеленые, красные, синие». «Ничего страшного». Только теперь ты должен постоянно носить очки. Глаза болели у пятерых, и всем им прописали очки. А мороз все крепчал. Особенно страдали от него находившиеся в шлюпке, потому что почти все время были без движения. Дембрие дважды грозило обморожение, равно как и машинистам. Надо было принимать какие-то меры. И тогда решили, что машинисты будут нести дежурство по очереди. Три часа на шлюпке, три на санях. Таким же образом договорились между собой капитан, его помощник и лейтенант. Самое страшное на морозе — неподвижность. Поэтому надо не задерживаться на остановках, особенно при сильном ветре. Стоило кому-нибудь постоять пять минут, и мороз забирался под одежду, пронизывал до мозга костей. Тут уж не до отдыха. «Мы лучше пойдем потише и так отдохнем», — говорили матросы. Не стоять, ни сидеть невозможно. 16 апреля лед был на редкость гладким, а мороз необычайно сильным. Но все же прошли 17 километров. 17 числа Дюма застрелил зайца. Полярный заяц значительно больше нашего. Зимой он белый, от снега не отличишь. Но поймать его легко из-за слабого слуха и зрения. Заяц сидел в 20 шагах от кока и приспокойно сучил лапками. Но Тартарена не тронула доверчивость зверька, и он безжалостно его пристрелил, снял шкурку, а тушку присоединил к запасам провизии. В тот день прошли двенадцать километров, в предыдущие суммарно тридцать восемь, всего пятьдесят почти полградуса, еще немного, и будет достигнут восемьдесят седьмой градус, тридцатая минута. До полюса останется два с половиной градуса. Смогут ли путешественники преодолеть это расстояние? Глава 6 Роковая неосторожность, тревожные последствия, болезнь машиниста-фрица, предрасположение, скорбут, грозное предсказание. Фриц, друг мой, Не ешь снега ради Христа. Ничего не могу с собой сделать, геник. Разве ты не слышал, что говорит доктор? Еще с корбутом заболеешь. Я как помешанный. Во рту жарко, словно в раскаленной печи. Ты же знаешь, как болеют матросы от того, что снег ели. Дёсны у них кровоточат. Ах, геник, как глотнёшь снега, легче становится. Нет сил жажду терпеть. А доктор наверняка преувеличивает опасность, ведь снег — это тоже вода, только похолоднее. Глупости ты говоришь, фриц, а еще мужчина, и звание имеешь, другим должен пример подавать. Ты, видно, не знаешь, что такое жажда, геник. Я жажды не знаю, — скричал боцман, оскорбленный до глубины души. Я старый морской волк, да на всем флоте вряд ли сыщется матрос, столько раз умиравший от жажды. Я не про такую жажду говорю. Про болезненную, как при лихорадке. Ее невозможно терпеть. Хочется прокусить кожу и пить собственную кровь. Или убить кого-нибудь, только бы глотнуть каплю. Возьми мою кровь, если хочешь. Мне не жалко. А еще лучше мою порцию водки. Только не делай глупостей. Нет, на это я ни за что не соглашусь, возразил Эль засец тронутый до глубины души. Пожалуйста, не отказывайся. «Я на все готов для тебя!» «Опять ты за свое!» — скричал Боцман, увидев, что Фриц с жадностью проглотил одну за другой две полные горсти снега. «Да чего же здорово!» — с восторгом заявил Фриц. «Заболеешь! Это уж точно!» «Как может повредить снег? Такой вкусный!» «Делай, как знаешь! Ты не ребенок! Отдашь концы — будешь сам виноват!» На полюсе жажда мучительнее, чем в Сахаре. Там совсем нет воды. А здесь везде снег. Как не поддаться искушению, не утолить жажду. Но за это приходится платить дорогой ценой. Во рту и горле появляется отек. Он нередко приводит к удушению. Дрожь бьет, как при лихорадке. Так случилось и с Фрицем. Он едва волочил непослушные ноги, лицо покраснело, глаза налились кровью, из запекшихся губ вырывались хрипы. Сделав над собой усилие, Он прошел еще сотню шагов и едва не упал. Тянувший бичеву, рядом с ним Генек обернулся к бершу. — Прикажи остановиться. — А что случилось, Генек? — Мой друг едва стоит на ногах. «Стой — Стой! — скомандовал офицер. Как раз в этот момент Фриц что-то пробормотал и упал на руки подхватившего его боцмана. — Беги к доктору, Курапье, живо! Одна нога здесь, другая там. — Есть. Скажи, что машинист заболел и нуждается в помощи. Матрос со всех ног помчался к лодке, которую тянул доктор, парижанин и Дюма, и сообщил о случившемся. — Иду, — сказал Желен. Схватил ящичек с медикаментами и обратился к Коку. — Доложите капитану, что у нас появился первый больной. Всегда спокойный врач не мог унять дрожь, когда увидел фрица. Губы у несчастного потрескались и почернели, на них запеклась кровь, язык распух, как у тифозного, искажённое гримасое лицо приобрело землистый оттенок, глаза остекленели, по телу пробегали судороги, изо рта вырывались какие-то бессвязные звуки. Капитан оставил шлюпку и поспешил к Герману, которому питал особую симпатию. Взглянув на него, Дембрие побледнел и с тревогой посмотрел на доктора. У того между бровями пролегла складка, признак сильного беспокойства. Он едва заметно пожал плечами и сказал, «Прикажите капитан остановиться и поставить палатку. Сейчас распоряжусь». За считанные минуты была поставлена палатка. Больного разделе уложили в меховой мешок, по обеим сторонам от него поставили лампы. Он никак не мог согреться, и доктор велел растирать его не снегом, а шестяным поясом. Это делали Дюма и племован. Вдруг больной вскрикнул. Врач наклонился и увидел, что нога, которую растирали, слегка распухла в ступне и в колене. «Может, хватит?» — спросил Дюма. «Продолжайте, только не сильно», — отвечал Желен и обратился к Дембрие. «Выйдемте на минутку, капитан», — с удовольствием ответил Дембрие, догадываясь, что доктор хочет сообщить что-то важное. «Что скажете?» — спросил капитан, когда оба покинули палатку. «Знаете, что означает эта опухоль?» «Суставной ревматизм? Хорошо, если бы только это. Не пугайте меня. Вы должны знать всю правду, какой бы она ни была. У фрица скорбут». «Скорбут? Значит, принятые меры не помогли?» «Увы. Это ужасно. Что будет с остальными матросами? Ведь они могут заразиться». «Дело плохо, но поправимо. Фриц выздоровеет?» «Пока человек жив, живая надежда», — уклончиво ответил доктор. «Скорбут не заразен в том смысле, что он не передается контактным путем, как, например, холера или тиф. Все зависит от организма. Кто предрасположен, заболеет. Еще влияют холод, сырость, недоедание».